Глава сороковая. Я вышел из-под деревьев в проход между рядами, прямо за спину Эммари и Карлу. Они шли к забору. У одного на плече висела винтовка. Другой держал свою винтовку в руках, но, подойдя к забору, тоже закинул ее за плечо. Мой живот словно наполнился коконами, из которых рвалась на свет целая стая бабочек со все еще влажными крылышками. Это была дрожь нервного ожидания в сочетании с тошнотой. Я следовал за сектантами, вжидая убойной позиции. Они ничего не слышали. Я находился так близко, что меня можно было учуять. Держа глок обеими руками, я вытянул их вперед, встал стойкой стойку и подождал, пока первый мужчина не начал карабкаться на забор. Стоять! Они замерли, но всего на секунду, а потом парень, стоявший на земле, начал разворачиваться, одновременно сдергивая винтовку с плеча. Я дважды выстрелил в него, заметив, что на нем и в самом деле очки ночного видения. При звуке выстрелов парень на заборе обернулся ко мне. После второго выстрела, когда его напарник упал, я сказал. «Мне нужна только информация». В черной одежде, лыжной маске и очках ночного видения он выглядел словно инопланетянин, защищенный от враждебной атмосферы Земли. «Информация», — повторил я, — «не хочу тебя убивать». «А, как же». Он отвернулся, вцепившись в забор. «Что за ферма?» — спросил я. «Что там происходит?» Дурак решил рискнуть и долезть до верха забора, потому что иначе не мог снять с плеча винтовку. Предпочитал скорее умереть, чем рассказать мне про намерения сектантов относительно дамбы и всего остального. Я не мог позволить ему уйти. Выстрелил ему в спину. Это был не самый плохой поступок из тех, что мне приходилось совершать, но один из худших наравне со многими. Мужчина свалился с забора на спину, еще живой, глядя на меня сквозь очки, а я шагнул вперед и встал над ним. Он стиснул зубы, из его горла вырвался сдавленный крик боли, словно ему не хотелось доставлять неудовольствия слышать, как он страдает. Мне это не доставляло никакого удовольствия. «Просто скажи, что должно произойти сегодня. Для чего все это?» Мои электронные часы не тикали. И тем не менее я слышал тиканье. Вместо ответа он посоветовал мне совокупиться с самим собой таким образом, что любой, обладающий базовыми знаниями человеческой анатомии, посчитал бы это невозможным. Он больше не мог сдерживаться и сдал мучительный вопль. Я выстрелил ему в затылок, положив конец боли. Меня бросило в дрожь. Закрыв глаза, я попросил появления знака, который подтвердил бы, что совершенное мною необходимо. Всего один маленький знак. Большой не нужен. Один маленький, но неопровержимый знак. Я открыл глаза. Знака не было. Не сработало. И никогда не срабатывало. Я опустился на колени рядом с первым убитым и снял с него очки. Провод соединял их с блоком питания, пристегнутым к штурмовому поясу. Я прицепил блок питания к своему ремню и надел очки. Ночь засветилась зеленым. Среди зельни мелькала темнота, и довольно часто но ее было гораздо меньше, чем до того, как я надела это вспомогательное устройство. Чтобы привыкнуть к зловещему цвету и искаженному восприятию, потребовалось несколько минут. Сирены послышались ближе. Пожарные машины завывали так, будто подъезжали к саду, возможно, уже сворачивали с окружного шоссе. Полиция, должно быть, ехала следом. Пожарные копы за пару минут разберутся, что взрывы вызваны не проблемами с газопроводом или другими случайными причинами. Доказательства взрыва обнаружить легко. Чиф Портер попросит Дорожный патруль штата помочь людьми. Вскоре этот обычный тихий сельский район Пикамунда наводнят полицейские, может быть, установят блокпосты на дорогах. И не все они меня знают и могут за меня поручиться. Я забрал винтовку центрального боя у мужчины, не сумевшего перебраться через забор. Таким оружием мне пользоваться еще не доводилось. Меня вырастила мать, которая была душевно больной, но никогда не помещалась в лечебницу. Она притворялась, что имеет склонность к самоубийству, хотя бралась за пистолет только, чтобы запугивать собственного ребенка. Как следствие, я не любил оружие, но научился им пользоваться. Я начал его понимать, осознал, что это всего лишь инструмент, и, по сути, зла в нем не больше, чем в клещах или гаечном ключе. Как я уже упоминал, иногда мне удавалось отбиться от врагов, применяя мою энциклопедию нетрадиционного оружия например, кларнетом, габоем и тромбоном, столкновение в магазине музыкальных инструментов, тремя ведрами с помоями для свиней, не в музыкальном магазине, мокрые швабры, кокосами, спрея, мотосы, однажды действительно 12-тонной энциклопедии. Но часто именно огнестрельное оружие спасало мою жизнь и жизни тех, кто зависел от меня. По собственному опыту погони через сад я знал, что эти полностью автоматические винтовки такие же противозаконные, как ядерные чемоданчики, способны стрелять и одиночными патронами, и смертоносными очередями. Но не знал, ни на каком режиме стоит эта винтовка, ни как можно изменить режим. Я предположил, что она все еще на автоматической стрельбе. Не похоже, чтобы эти психи соблюдали безопасность, обращаясь с оружием. К штурмовому поясу мертвого мужчины крепились четыре запасных магазина. В каждом был примерно по 30 патронов. Я нашел на винтовке нужную кнопку, извлек полупустой магазин и вставил вместо него полный. Нащупал останов затвора. Нашел спусковой крючок. Это был предел моих знаний о подобном оружии. Придется учиться на ходу. Я забрал у мертвого сатаниста запасной магазин и сунул его во внутренний карман пиджака, порвав подкладку. Мистер Булк больше никогда не одолжит мне одежду. Второй запасной магазин я положил во внешний карман. Закинув винтовку на плечо, я выпрямился и перелез через забор. Вот была бы ирония, если бы кто-нибудь выстрелил мне в спину, пока я карабкался. В воображении я слышал Эмри и Карла. «Еще минут пять-шесть, они, наверное, взорвут церковь. Что найдут, то и взорвут». До следующего взрыва оставалось уже не пять, а всего две-три минуты. Я не знал, о какой церкви шла речь, и у меня не было времени на поиски. Хотя математика никогда не была моим сильным предметом, я мог сложить два и два. Команда, что преследовала меня в саду, могла оказаться не единственной выполняющей задание этой ночью. Они не собирались тратить всю взрывчатку, чтобы взорвать дамбу. Столько и не требовалось. Они взорвали все, что попадалось на пути. Разве мы не анархисты? Правильно, анархисты. И нет, мы не анархисты. А я думаю, что да. Мы правим сей хаос, это совсем другое. Поведение сектантов было не настолько безумным, как мне показалось сначала. У них имелось стратегии и тактические планы по ее выполнению. Фабрика по переработке миндаля и церковь служили отвлекающими маневрами. Все, что они взорвут в следующий час, призвано отвлечь и загрузить полицию, вызвать нехватку людей, когда понадобится справиться с главной угрозой. Нужно было позвонить чифу Портеру, но на это просто не хватало времени. Я решил, что знаю, где находится ферма и кто та женщина и двое ее дочерей, которым грозит опасность. В таком хаосе полиция никогда не доберется туда вовремя. Ты запал на ферму. Ты тоже. Ты же видел фотки. Две девчонки и мамаша. Нам они в любом случае не достанутся. Но мы можем посмотреть. Я это уже видел. Много раз. В разгар хаоса, перед главным событием ночи, сектанты собирались выделить время на краткую религиозную церемонию. Они намеревались принести жертву, чтобы убедиться, что князь мира сего, его сатанинское величество, с благосклонностью отнесется к катастрофе, которую они наделись обрушить на мой любимый Пикамундо. Три человеческие жертвы. За оградой сада виднелась латаная-перелатанная однополосная асфальтовая дорога, проложенная много десятилетий назад. Она потрескалась и осыпалась по краям, местами поросла пучками травы и высохших сорняков. По бокам нависали калифорнийские каменные дубы, старые, как все деревья, в округе Моравилья. Эта живописная дорога соединяла ближайшее окружное шоссе и ранчо-голубое небо, место с богатой историей как триумфальной, так и трагической. Я сразу повернул на восток в зеленую ночь в сторону от окружного шоссе, и побежал изо всех сил, стремясь спасти мать и двух дочерей, которые жили на ранчо. Если Эммари и Карл ничего не перепутали, у меня нет и десяти минут. Может быть семь или шесть. Не прошло и полминуты, как я резко остановился. До меня донесся звук, будто Господь с презрением захлопнул свою большую дверь в этот мир. Я почувствовал, как от взрыва задрожала земля под ногами. С каменных дубов шуршанием слетело множество сухих листьев, засыпав и меняя пространство вокруг, словно сама смерть, будучи в настроении подразниться, окропила меня своим эквивалентом святой воды. Я развернулся на месте, всматриваясь в ночь. Шагнул между двумя дубами на южной обочине дороги. Яркий свет залил очки, я сдвинул их на лоб. Где-то в миле к юг и западу взметнулся огненный столб в сотню или даже две сотни футов. На землю, словно несвоевременный фейерверк, обрушился ливень горящих обломков. Ни одна церковь не вспыхнет так ярко и так быстро. Они взорвали что-то другое. Позже я узнал, что это было топливное хранилище департамента окружных автодорог, куда периодически доставлялся бензин в цистернах, чтобы обеспечивать топливом все транспортные средства, принадлежавшие округу и муниципалитетам. Связку СИ-4 с таймером привязали к проводу и опустили в подземный резервуар. От взрыва сотни галлонов горящего бензина выбросило высоко в воздух, а тысячи галлонов, оставшихся в лопнувшем резервуаре, загорелись. Какая я стоял, пораженный наглостью сектантов и ужасающим масштабом вызванных и будущих разрушений, ночь сотряс еще один взрыв, ближе, чем первый, наверное, за четверть мили до ревущего бензинового пожара. За резкой вспышкой белого света последовал грохот, от которого вздрогнули дубы. Следом прокатилось эхо, будто Тор, скандинавский бог грома и бурь, расколол своим молотым Йольнером небесный свод. Видимо, некая церковь только что превратилась в руины. Почти два года назад, перед массовым убийством в торговом центре «Зеленая луна», четверка маньяков под предводительством Берна Эклса и Саймона Вернера помешала мне понять, что должно произойти. Если бы они не подкинули в мою квартиру труп и не подстрелили Чифа Портера в ночь перед бойней, я бы быстрее сопоставил факты и мог бы приехать в торговый центр на пять минут раньше. Пусть и тем более амбициозным сектантам не удалось убить меня в тополиной роще и миндальном саду, они все равно заставили меня бежать и отвлечься. Снова складывалось ощущение, что, когда начнется основная заварушка, мне, как было и раньше, не хватит решающих минут. Я не стал ждать, пока вслед за взрывом разгорится пламя. Повернулся обратно на восток, надвинул очки ночного видения и рванул к ранчу голубое небо.